Глава восьмая Данглар решительно отказался съесть хоть одну тарелку горбюра. Он считал его чем-то вроде супа из отходов, которым могут питаться только ко всему привычные горцы. Он неспешно наслаждался фаршированным молочным поросенком. После закуски утиной печени с вином из жюрансона Его напряжение стало спадать. Лучший способ справиться с зарождающимся недовольством майора — пригласить его поужинать. Вкусно поужинать. Но Данглар никогда не сворачивал с намеченного пути. И вино никогда не заставляло его хоть что-нибудь забыть. Впрочем, майор вообще был не робкого десятка. Только он сам мог себя напугать. «Не ходите вокруг да около, Данглар. — сказал ему Адамберг, чувствовавший себя свободно. — Выкладывайте все на чистоту. — А я и не хожу. Я ем, пока не остыла. — Так советует мать Вуазне. — Так советуют все матери, — заметил Виеренг, приступая ко второй тарелке гарбюра Его название — Паук-отшельник или Паук-скрипач, — с нажимом проговорил Адамберг. — Его название — Локсошлис Руфэшенс, — уточнил Данглар. В Америке лаксошелис реклюза, у нас руфешенс. Существуют сотни видов пауков. Хозяйка заведения Эстель, женщина лет сорока, подошла к виренку и спросила, не хочет ли он, чтобы она подогрела горбюр, ведь он невкусный, когда холодный. При этом она легонько положила ему руку на плечо. Виеренк отказался с улыбкой, которая, видимо, обладала магнетическими свойствами потому что ладонь Эстель задержалась на плече лейтенанта. Адамберг поймал беглый взгляд к орехглазу Вейренко. Когда-то они были соперниками и боролись за одну женщину. Но все это давным-давно прошло. — Вы что-то знаете, майор? — спросил Адамберг, повернувшись к Данглару. — О ком мы хозяйке? — Да нет. Но я ее видел, когда вы однажды попытались накормить меня этим супом. Причем именно здесь. Я имею в виду маленькую тварь, паука-отшельника. Вы о нем что-то знаете? Нет, но кое-что читал. А Дамберг не сомневался, что Данглар за два часа мог прочитать в тридцать раз больше, чем сам он наспех просмотреть. А почему вы стали о нем читать? Осведомился он, знаком попросив Эстель принести сыр, зрелый овечий том. Насекомые вас, кажется, не волнуют. Секундочку, комиссар, я только закажу к сыру красное вино. Здесь подают Мадиран. Я знаком с винами вашего края. Когда Данглару наполнили стакан и принесли полную тарелку Томма, он почти расслабился. «Потому что я видел ваши заметки. Листок лежал у вас на столе», — сказал он. «Я знаю. Поэтому вы здесь». Имена жертв, возраст, профессия, дата смерти. Все это очень напоминает начало расследования, разве нет? Быть в курсе того, чем будет заниматься комиссариат, это моя работа. Не притворяйтесь, Данглард. И это не расследование. В таком случае я ошибся. Если это просто игра, тогда другое дело. Лицо Адамберга внезапно стало жестким. Это не игра. О чем же тогда идет речь? «Пять жертв, три покойника», — проговорил Вейренг. «За такое короткое время. Может...» «Может...» — перебил его Данглар. «За всем этим маячит тень», — закончил Вейренг. «Которая готова расправить крылья», — добавил Адамберг. Данглар покачал головой и отодвинул пустую тарелку. «Три покойника, совершенно верно. Но это дело врачей, эпидемиологов, зоологов. Никоим образом не нас». Оно не в нашей компетенции. «Вот это и надо проверить», — заявил Адамберг. «Поэтому-то завтра у меня и назначена встреча со специалистом по паукам. Не знаю, как он правильно называется, то ли оренолог, то ли арахолог, неважно. В музее естественной истории». «Не хочу, не хочу в это верить», — горестно проговорил Данглар. «Опомнитесь, комиссар». «Черт возьми, в каком тумане вы блуждаете?» «В тумане я вижу прекрасно», — довольно сухо ответил Адамберг, положив обе ладони на стол. «Я в нем вижу лучше, чем где-либо. Буду выражаться определенно». «Данглар, я не верю в увеличение численности пауков. Я не верю в изменение состава их яда, такое значительное и такое внезапное. Я думаю, что эти трое...» были убиты. Пока Данглар приходил в себя от услышанного, все молчали. Большие руки Адамберга лежали неподвижно, плотно прижатые к деревянной столешнице. «Убиты?» — повторил Данглар. «Пауками-отшельниками?» Адамберг немного помолчал, прежде чем ответить. Он снял руки со стола и стал описывать ими какие-то фигуры в воздухе. В каком-то смысле «да». Веренг и Адамберг медленно шли по улице расстегнув куртки и наслаждаясь теплом первых июньских дней. Они предусмотрительно проводили до дома Данглара, которого развезло, но не от выпитого вина, а от заявления комиссара. — По поводу твоей завтрашней встречи, Жан-Батист, — заметил Вееренг. — Правильно говорить арахнолог. — Секундочку, я лучше запишу. Адамберг открыл блокнот и в темноте записал слово в точности так, как ему продиктовал Вееренг. Потом мгновенно изобразил паука во всю страницу. «Нет, пауков восемь ног, восемь. Я же тебе говорил». «А у насекомых шесть», — проговорил Адамберг, старательно поправляя рисунок. «Теперь я вспомнил». Он сунул в карман блокнот, и его рука нащупала старую помятую сигарету, из которой наполовину высыпался табак. Сигарету, украденную у Кромса. Он достал ее и закурил. «Получается, ты видишь это в тумане», — совершенно спокойно констатировал Виеренг, когда они снова тронулись в путь. «Да, как ты считаешь, что мне с этим делать?» «То, что уже делаешь». «Я ничего не вижу в тумане, но иногда у меня получается заглянуть немного вперед». «И что ты видишь там, впереди?» «Я вижу тень, Жан-Батист».